ГЛАВА 6 Второй летний месяц года 7069-го от сотворения мира начался с теплого и чистого дождя. Халяби небесные разверзлись еще до рассвета, и теплый дождь, дробно зашелестев тяжелыми струями по крышам, основательно прошелся по дорогам и улочкам, прибив на них пыль, не доводя, впрочем, дело до непролазной грязи. Омыл чистейшей влагой куполы и кресты многочисленных московских церквей, а поздним утром отправился дальше, оставив после себя быстро высыхающие мутные ручейки и удивительно вкусный и свежий воздух. Лучи яркого июльского солнышка заблестали, отражаясь и дробясь в остатках луж и зелени деревьев, как-то разом расцвела новыми красками жизнь. что там постельничий сторож выбранный наследником престола московского в качестве рассказчика и покайщика всего того, что можно увидеть со стены Кремля, подтянулся чуть поближе. «Мясницкая слобода, Дмитрий Иванович!» Увидев, как четко изогнулась бровь в молчаливом вопросе, сторож поспешил уточнить. «Мясники в ней живут, и лавки там же свои держат. Торгуют больше убойной, но есть те, кто и дичиной занимается». Вон там колбасы до да копчения разные выделывают. Особливо же славится у них та, что с чесночком да поторожками бараньями. <свят> Под удивительным взглядом царевича разговорившийся дворцовый страж еще раз кашлянул и совсем не в тему добавил. Хотя, ежели по мне, это конской в них лучше будет. Никак не прореагировав на этот крик души, мальчик указал на новое место. «Что там?» Торговые ряды димитрий Иванович. а вот там, по Никольской улице. Верхние, по Варварке, средние ряды идут, а вон тамочки и нижние будут. Все там можно купить, были бы копейки в кошеле. Это? Служивый примерился взглядом вдоль детской руки, сразу же увидев в том направлении большое каменное здание. Гостиный двор. Разные иноземцы там свои товар заморские раскладывают. «Да и наши гости торговые из набольших там же обитаются». Царевич заинтересованно склонил голову, явно прикидывая, как бы ему посетить этот двор. Постоял в задумчивости несколько минут, тряхнул развивающейся на ветру гривой, после чего протянул было руку указать следующее место. И тут же ее опустил, услышав дробный топот чихтанок, -то расположенный невдалеке лесенки. Насторожились было постельничья сторожа и опять расслабились, опознав в новоприбывшем Мишку Салтыкова, сынка государева Оружничева. Наследник же окинул своего подручника внимательным взглядом, отметив как довольно запахавшийся вид, так и недлинный сверток в руке, и полностью потерял интерес к прежнему своему занятию. Пока все они спускались со стены, Салтыков успел ему что-то шепнуть, что-то явно оказавшее немалое влияние на весь их дальнейший путь. Поначалу казалось, что Дмитрий направился в небольшую церковь святых Константина и Елены. Но было это до тех пор, пока он внезапно не обогнул ее невысокое строение, подойдя вплотную к квадратной краснокирпичной громаде Тимофеевской башни, вызвав ускучавшей воротной стражи своим появлением небольшой переполох. «Поздорову, Дмитрий Иванович!» А в ответ на слаженный рев десятка здоровых глоток, он вежливо склонил голову, что уже само по себе было немалым признаком расположения. Остановившись у двух половинок закрытой, но совсем не запертой деревянной решетки, царский сын надолго застыл, разглядывая проходящих мимо ворот москвичей. Затем ненадолго ожил, в правой руке одну из резных перекладинок решетки не видя, как запереглядывалось его сопровождение, готовясь уговаривать и мягко не пущать в город. Несколько зевак, коих всегда хватало рядом с Кремлем, увидев длинные черные волосы и богатые одежды девятилетнего мальчика, разом остановились, а затем начали потихонечку подходить ближе. Сенная девка, не весь по какой нужде, оказавшаяся рядом с башней, стала двигаться, как сонная муха, На невысокой колоколинке Константина Еленинской церквушки обнаружил себя панамарь, а царевич, не обращая никакого внимания на всю суету за своей спиной, еще немного постоял, затем резко отвернулся и подошел к дому из воротных стражников. Кто таков? Служитель постельного приказа с достоинством выпрямился, не позабыв, словно бы ненароком снять шапку, и спокойно ответил. «Егорий Клычев!» Юный Рюрикович помедлил, затем протянул руку к его оружейному поясу. «Дай!» Глянув на своего десятника, затем лапнув рукоять сабли, Егор запоздало сообразил, на что именно ему указали. «Что ж, нож так нож!» Вытянув его из потертых ножен, он с коротким поклоном подал рукоятью вперед. Стараясь при этом не обращать внимания на дышащих чуть ли не в затылок сотоварищей. Служба есть служба. Наследник престола надо беречь от всего и всех, так что никакой обиды тут быть и не может. Хорош. Осмотрев короткий клинок, Дмитрий провел подушечками пальцев по лезвию, ощутив пару, когда-то грубых, а теперь старательно заглаженных точильным камнем царапин. Оценил общий надежный вид, возвесил на руке, Несколько раз подбросил и поймал. Сторожа одобрительно переглянулись, отметив явную сноровку. Напоследок спросив, — Он чем-то памятен тебе? — Нет. Он еще немного покрутил нож в руке, затем вопросительно изогнул бровь, глядя на сторожа. Тот чуток поскрепил мозгами. — Прими в дар, Дмитрий Иванович. — Благодарствую. — Штук! пролетев между двумя стражами тяжелый клинок на палец вошел в деревянный брус ворот тут же подскочивший к нему мишка в три движения расшатал и вынул оружие вернув его обратно новому хозяину который в свою очередь снова подкинул его на руке хороший нож все тот же сын оружничье осторожно взял протянутый ему клинок а в руке у царевич появился новый с неброской серебряной насечкой на рукояти отливающий золотистым светом и коленцами хорошего булата. поддшагнул ближе к колычёву, царственный отрок одним слитным движением вогнал уже свой подарок в старые и немного великоватые для нового постояльца ножны. Незаметно для остальных улыбнулся прижал указательный пальц губам и тут же отшагнул обратно, равнодушно бросив напоследок: «Владей!» На обратном пути к ттеремному дворцу Дмитрий время от времени поглядывал на солнце, стараясь как можно точнее определить остаток свободного времени, а рядом с крыльцом и вовсе остановился в некотором сомнении, делая нелегкий выбор. На одной чаше весов лежал тяжеленный сундук из моренного дуба, для пущей надежности окованный железными полосами внахлёст, большой и очень вместительный, как и остальные восемь, в коих надежно хранилась батюшкина либерея. К тому же этот сундук был единственным, который он успел распотрошить. Другую же чашу придавливало тяжеленным свинцовым грузом собственные обещания, данные пятилетней Евдокии, о том, что он навестит ее еще до полудня, побаловав очередной игрушкой-диковинкой. Покопаться в старых фолиантах, написанных еще до падения Константинополя, было очень значимо, но сестра все же явно важнее. Ничуть не опечальный очередным поручением Салтыков побежал в его покое забирать результат почти трехнедельных усилий в начале царского токаря, вообще-то его основной специальностью было изготовление шахмат, затем ученика иконописца, а любящий брат медленно зашагал к входу на женскую половину дворца. По пути он нет-нет, да и вспоминал, как в первый раз его допустили до книжных сокровищ какой волнительный огонь бушевал в его груди, и как велико было разочарование. Да, Либерей была весьма большой, целых сто пятьдесят четыре книги, самых разных размеров и толщины, дабы извлечь из сундуков некоторые инкунабулы, пришлось напрягаться сразу двум слугам, но из всего этого прабабкиного приданого только двенадцать томов не были произведениями на различные церковные темы. И то пара летописей Византии с обязательным восхвалением мудрости и справедливости басилевцев из рода палеологов. Итог философских трактатов, к сожалению, написанных на старогреческом, а посему почти непонятных. Трехтомные жизнеописание 12 цезарей Гая Святония Транкила на старолатинском. Судя по пометкам батюшки на полях, Сей труд был им неоднократно читан и Стратегикон, непонятного авторства, без малейших уверток, раскрывающий все тайны военной тактики и стратегии как самих византийцев, так и их многочисленных врагов персов, аваров, тюрков, франков, лонгобардов и внимание, славян, причём деяния достославных предков по сравнению со всеми прочими занимали заметно больше страниц да и общее количество ругательных эпитетов в их адрес внушило потомку определенную гордость. Жаль только, что все эти вести с полей устарели как минимум на полтысячелетия. Кстати, если верить либерейной росписи, некогда количество пергаментных произведений искусства было значительно больше, аж 267. Увы, с той поры часть фолиантов ушла в монастыри, как царские вклады. Что-то, не дрогнувшей рукой, прибрали архипасты и московские всея Руси. Малая Толика перепала ближним боярам в качестве знаков отличия и наград. но ну и кусочек библиотеки откусил Максим Грек, поверстанный царственным дедушкой наследника на большой и важный труд по переводу греческих богослужебных книг на русский язык. С другой стороны, это дает мне полное право ссылаясь пошариться по тем самым монастырям, и особенно в Киево-Печерской лавре. Кстати, не стоит забывать, что в других странах тоже есть свои монастыри. А вот уж где найдется немало интересного, ну, или хотя бы просто ценного. Раскрасневшийся подручник не заставил себя долго ждать, догнав у входа в женское царство. Правда, на сей раз свертков был два. Взяв их себе, Дмитрий спокойно прошел мимо бдительных мамок, Одним только взглядом остановивших двух постельничьих сторожей и Михаила Салтыкова. Миновал несколько переходов, пару горниц, затем еще один переход, невольно отмечая, сколько любопытных глаз скользит по его фигуре. И это при всем при том, что сам он почти никого и не видел, зато прекрасно чувствовал. Сколько же тут мамок, нянек, бабок, шептуний, потешниц и прочих приживалок. Лицо малолетняя царевна, несмотря на все свои невеликие года, старательно пыталась притворить в жизнь наставления взрослых женщин: спинку держать прямо, ходить с достоинством, говорить без спешки. Вот только брату это категорически не нравилось. Пришёл красавец, пришёл, ну, иди сюда. Хи -хи -хи Откинув свёртки на лавку и подхватив Дуню на руки, он сел к стрёс, вокруг своей оси вызов к жизни довольный девчоночий виск. Опустил обратно на пол, по пути забрав у нее с головы небольшую шапочку, мимоходом дернул за одну из двух косичек и пощекотал за бока, получив ответ новый виск и счастливую улыбку. Нечасто, ой, нечасто приходили гости к царевне Евдокии. В смысле, гости мужского пола. А с Федором играть? Во-первых, он на целый год ее младше. Во-вторых, Фитька вечно сонный деквелой, да даже когда она забирает у него расписные кубики и пирамидки. Так что старший брат, разговаривающий с ней по-простому, с удовольствием играющий, обнимающий и даже несколько раз рассказавший захватывающую сказку, практически сразу покорил ее маленькое сердечко. А подалки, пленёс строгое лицо в исполнении пятилетней Малявишни, смотрелось так комично, что Дмитрий с трудом Не захохотал. Чуть повернул голову, и никакого труда уже не потребовалось. А излишне любопытная нянька, увидев, как лицо царевича рядом утратило живость и закаменело высокомерным холодом, отпрянула обратно за плотную занавеску, разделяющую гостевую светлицу на две части. «Смотри!» Девочка плотно охватила руками большую пузатую деревянную куклу и запыхтела. «Ти золая!» «Ничего, мы вот так сделаем!» Чпок, чпок, чпок. Непроизвольно открыв рот, изумленно удивленная Дуни наблюдала, как одна расписная кукла под руками брата превращается в четыре. А это ее подружка. Из второго свертка показалась на свет матрешка, раскрашенная в черно-красные цвета. Чпок, чпок, чпок. И там, где было недавно две куклы, разом стало восемь, схожих и в то же время абсолютно разных. Потом была... Веселая возня с новыми игрушками, требование новой сказки и даже забота о старшем братике. Хосис, я заплету тебе косиську. Косиську? Подслушивание, а заодно и подглядывание мамки и няньки разглядели, как надулся и немного покраснел от еле сдерживаемого смеха старший царевич. Чуть отвернулся в сторону, успокоился, затем сел так, чтобы малолетней хозяйке было удобно, и даже сам снял свою шитую жемчугом тофью. Ну, заплети, похвастайся своими умениями. Хоть и мала была царевна, она наставниц своих не посрамила, аккуратно, ну, как могла. Расчесала тяжелые длинные пряди серебряным гребешком и достаточно ловко и быстро заплела их в одну большую толстую косу, схваченную светло-зеленой атласной ленточкой, чуть выше середины спины. Вот. Сбегав за небольшим серебряным зеркальцем, Дуня торжественно вручила его брату. Подергав за косу уже себя, Дмитрий тихо фыркнул, подтянув ожидающую заслуженной похвалы девочку себе на колени. Как-то излишне плавно провел руками вдоль ее позвоночника. Задержал ладонь у головы, легонько коснулся губами подставленной щеки. «Ты моя красавица! Ты моя умница!» Увы, все хорошее рано или поздно подходит к концу. Вот и сейчас полуденный колокольный звон подвел черту под играми с сестрой. Разом погрустневший Евдокия за руку проводила брата до ближайшей няньки, где насупилась еще сильнее и резко убежала обратно, утешаться новыми куколками.